Глава третья. Князья, гранды и рыцари. 10-11 века. От империи к княжествам. Признаки упадка империи проявились сразу же после кончины Карла Великого. Раздел государства в Вердене в 843 год удовлетворил не всех наследников императора, был оспорен и привел к вооруженному противостоянию и в конечном счете к образованию больших королевств которые несмотря на все превратности своей политической судьбы все же пройдут сквозь средние века сохранив в целом свою государственность это бургундия и италия но прежде всего наиболее сильные франция и германии но коли так стоит ли вообще говорить о каком-то упадке куда более правдоподобным выглядит иное толкование событий. Некие мощные тенденции какое-то время как бы камуфлировались, затмеваемые сияющим ореолом королевской власти, которая воплощалась в таких исключительных личностях, какими были Пипин или Карл Великий. Но вот последний из великих правителей сходит в могилу. Тогда-то... При королях откровенно заурядных и наступает момент истины. Огромная, непомерно раздавшеся во все стороны империя рушится само собой, так как централизованное управление страной просто невозможно. И по слабости административного аппарата королингов и в силу менталитета общества. Наконец, процесс этот доходит до логического конца. до автономии местных сеньерей, простирающих свою власть лишь на население окрестностей каждого данного замка. Так как именно замок и отряд вооруженных людей в нем служат одновременно и символом, символом вполне ощутимым и потому понятным для всех, и точкой опоры публичной власти. Тогда-то и открывается эпоха князей и владельцев замков, сеньоров и рыцарей. Эпоха эта предвещает и приуготовляет уже непосредственно следующую за ней эпоху рыцарства.